Полночи я представляла губы Пола на своем теле, чувствовала его запах и вкус и улыбалась. Мне нравились эти ощущения. Это то новое, что сделает меня еще более цельной. Весь следующий день, когда мы встречались глазами, казалось, на собою их окатывала душной волной. Я смущенно отводила взгляды и старалась не смотреть на него, а Пол не мог так контролировать себя и часто замерзал на мне глазами. И это не осталось незамеченным. За все время на моби у меня в каюте не было гостей, даже Пол не заходил. Но неожиданно перед отбоем кто-то постучал. У меня появилось время, зашла тебя подстричь. Вежливо проговорила Ружена, покачивая перед глазами контейнером с инструментами. Я молча поднялась с кровати, выдвинула кресло в центр каюты, спокойно присела в него и сняла капюшон. Ружена разложила инструменты на столе, внимательно посмотрела на мою голову, прищурилась и спросила. Есть пожелание. Просто сделай все одной длины. Хорошо. Тогда закрой глаза, чтобы волос не попал. Улыбнулась она и взяла расческу. Прошло минут пятнадцать. У плеча тихо закудил ручной пылесос. Готово. Можешь открыть глаза и оценить работу. Довольно, сказала Ружена и начала собирать упавшие волосы с пола. Подойдя к зеркалу, я ощутила холодок по коже. А Ружена на секунду замерла на мне пристаренным взглядом. Теперь волосы едва закрывали мочку уха. Рожана срезала больше половины длины, и она прекрасно знала, что делает. Стерва. Не подавая вида, я повертела головой, запустила пальцы в волосы и взпушила у корней. Чёлка снова была короткая и рваной, но при такой длине остальных волос мне даже шло. Когда я познакомилась с Полом, у меня были длинные волосы, до самой поясницы. Он всегда собирал их Таинственно улыбнулась я и интимным жестом провела рукой от плеча до талии, когда лечил мою кожу. Взгляд ружены помрачнел, она выпрямилась и все довольство с лица ушло. Я тут же не принужденно тряхнула головой и улыбнулась. А мне нравится, ведь дело не в длине волос, верно? А потом взяла визор и попросила: сделаем мой снимок. По прибытии в свободную зону отправлю друзьям, снова будут восхищаться. Едва ни скрепя зубами, Ружена дёрнула на себя визор и выполнила просьбу, а потом бросила его на кровать. Собрала свои инструменты и стремительно вышла из каюты. "Спасибо, Ружена", сладко пропела я и медленно оглянулась на закрывшуюся дверь, а затем накинула капюшон и вернулась к визору. "Это моя дорога, Руш. Нам вдвоём на ней не поместиться". Рассматривая свой снимок, улыбнулась я.